Глава тридцать восьмая Антон Самородов позвонил Шаманову из почтового отделения Красной Поляны и радостно сообщил «Сана родила! Роды прошли нормально! У нас дочка!» «Рад слышать! Поздравляю! Но в Сочи вам возвращаться нельзя! Уезжайте!» Сана пару дней здесь полежит, я договорился. А потом мы заедем домой за деньгами, соберем вещи и прощай южный город. Страна большая, заверил Антон. Наконец-то у вас начнется нормальная жизнь. Вырвалась у Саната. А как у вас Слией? Надеюсь, все классно? Продумайте репертуар будущего трио. Когда-нибудь на ваши концерты будут спрашивать лишний билетик. Считай, мы уже готовимся. «Я сегодня покупаю синтезатор», — поделился планами Санат. «Фуфло не бери, только классную вещь. Не для того мы рисковали». «Теперь рисковать будем только на сцене». Замет она», — рассмеялся Антон и попрощался. «Я в магазин за продуктами и к своим». О покупке японского синтезатора дирижер договорился с женой концертного администратора. Ее муж находился под следствием за мошенничество с билетами, и супруга стремилась распродать вещи, которые могли подлежать конфискации. В то самое время, когда Санат позвонил в ее дом, в фельдшерско-акушерский пункт Красной Поляны, вошли двое неуклюжих, но вежливых молодых людей. Это были Михаил Фомин и Артур Кармазов. Женщине-фельдшеру, которая утром сменила акушерку, они представились братьями роженицы Самородовой. Медведь подарил фельдшеру коробку конфет и бутылку шампанского. В руке сияющего от показного счастья Камаза болталась авоська с продуктами, которую он только что отнял у потерявшего бдительность папаши. Антона борцы застали врасплох. когда беспечный папаша припарковался около акушерского пункта и стал забирать из машины продукты. Они оглушили его ударом по затылку и пихнули на пассажирское сиденье. Пока борцы общались с фельдшером, Иракли и Георгий давиташвили удерживали Антона в автомобиле. Фельдшер умилилась заботливым гостям, спрятала в стол подарки и показала палату роженицы. Дирижеру открыла дверь упитанная женщина с бегающими глазками. Провела в комнату студию и показала Ямаху. Санат оценил внешний вид аппаратуры, провел пальцами по клавишам выключенного синтезатора, потрогал рычажки и регуляторы. Пальцы привыкли к новому инструменту. — Надо проверить, — сказал он. — Только недолго и не шумите, — предупредила женщина и вышла. Санат. подключил синтезатор к усилителю и надел хамут с наушниками-лопухами. В больничной палате незваные гости не дали роженице опомниться. Медведь отодвинул люльку с младенцем, Камаз бесцеремонно уселся на кровать к Александре, давя взглядом на перепуганную женщину. — Не вздумай визжать, сучка! — пригрозил он. — Ты знаешь, кто мы и зачем пришли. «Где деньги, которые ты украла?» Сана приподнялась на руках, вмяла спиной подушку, прижалась к спинке кровати. Ее глаза испуганно смотрели на дочку. В автомобиле, пришедший в себя Самородов, под бок которого Георгий подсунул нож, выслушал тот же вопрос. «Думал смыться? Хрен тебе! Где деньги?» Дирижер стал наигрывать песню Абба про деньги-деньги-деньги. Музыка в наушниках отгородила его от действительности. Он менял тональность, переключал октавы, проверял звуковые эффекты, чтобы испытать все возможности дорогого инструмента. Сану охватил ступор. Камаз кивнул медведю, и тот приподнял сверток с младенцем тремя пальцами. Голова девочки свесилась назад, и мама рванулась к дочке с вытянутыми руками. Камаз грубо осадил Санну и припечатал предплечьем к спинке кровати. Он зашипел ей в лицо. «Не рыпайся, тварь, будет хуже!» «Отдайте ребенка!» — беспомощно дергалась Сана. «Ты отдашь нам все деньги или потеряешь сосунка? Ну?» Медведь держал спящего младенца высоко над полом на вытянутой руке. «Я все отдам! Не трогайте, дочь!» — взмолилась Сана. Тем временем Георгий в автомобиле надавил на нож и острие воткнулось в бок Самородова. Сидевший сзади Ираклий с намотанной на руку удавкой удерживал Антона за плечи и угрожал. «Будешь корчить из себя героя, возьмемся за ребенка!» «Где наши деньги?» Дирижер продолжал наигрывать мелодию и слушать звучание синтезатора через наушники. К инструменту претензий не было, но музыка оставалась неполноценной. Он закрыл глаза и представил рядом с собой Лию со скрипкой. Наклон головы, взмах смычком и звуки электроскрипки раскрасили музыкальную картину. Фантазия множилась, они выступают в концертном зале, к микрофону подходит Сана, она стройная и умиротворенная, как Мадонна. Сейчас ее голос, словно осязаемое облако, очарует слушателей. Их трио вызовет восторг в зале. Женщина-фельдшер в приемном кабинете громко расспрашивала больную старушку и не слышала, как Сана с младенцем на руках покинула акушерский пункт. Ее сопровождали двое верзил. На этот раз их лица не выражали отеческой заботы. Антон увидел жену с ребенком в опасности и ударил локтем бандита с ножом. Он распахнул дверцу, но не успел выскочить. Его шею сзади обхватила удавка. Антон продолжал рваться на помощь к жене и попытался закричать. Ираклий со всей силы затянул смертельную петлю. лишь бы избежать шума. Музыкальная фантазия дирижера натолкнулась на неожиданное препятствие. Он видит, как сестра открывает рот, но не слышит ее голос. В позе что-то тревожное, а мимика не соответствует словам песни. «О чем она хочет сказать?» Он всматривается, пытается угадать слова и понимает, что сестра вообще не поет, а кричит. Пальцы Саната соскользнули с клавиш. Он открыл глаза. Образы Лии и Саны испарились, а перед ним стояла хозяйка и красноречивым жестом показывала «пора платить». Санну запихнули в вишневую четверку на заднее сиденье. Медведь сел рядом и пригрозил. «Будешь вести смирно — ребенка не трону!» Камаз подошел к белым «Жигулям» Самородова и растолковал дальнейший план подельникам. «Возвращаемся в Сочи. Мамаша покажет, где спрятала деньги. Ее мужа связать и в багажник». Он увидел безжизненное лицо Самородова с вывалившимся языком и удавкой на шее. «Какого хера?» «Кажется, я перестарался». — сознался иракли, убирая с шеи покойника веревку. — Он ударил меня, хотел вырваться, закричал, — оправдывал брата Георгий. — Черт! — пугливо заозирался Камаз. — Вас никто не видел? — Никого не было. — Бросьте его, смываемся. — Труп оставлять здесь нельзя, — возразил Георгий. Он вышел из машины... Обнаружил в ногах Самородова упавшую бейсболку, нацепил ее на поникшую голову покойника и надвинул козырек на глаза. — Похож на Бухова. Пристегнем к сиденью и перегоним его тачку в город. Я поведу. Там спросим, как быть. — Решил он. Вместе с синтезатором дирижер приобрел и наушники. Он отгонял дурные мысли и успокаивал себя. Все идет по плану. Его видение с кричащей сестрой — плод нервного истощения. Санат упаковал синтезатор в чехол и решил сразу ехать к Лие. Он сдержал слово. Они могут репетировать. Музыка улучшит его настроение. На горной дороге по направлению к морю продукция автоваза выстроилась по порядку. Впереди ехала «Вишневая четверка», за рулем был «КамАЗ». За его спиной Сана с дочкой и присматривающий за ней медведь. За четверкой следовала белая пятерка, которую вел Георгий. На пассажирском сиденье рядом с ним дремал задушенный Самородов. Замыкала процессию шестерка Ираклия. Сана смирилась с потерей денег и убаюкивала дочь. В ее жизни появилось более ценное существо, чем все деньги мира. побыстрее бы избавиться от неприятностей и покормить дочку грудью. Она показала дорогу к домику, заросшему виноградом. Сюда они собирались заехать с мужем за проклятыми деньгами. Вот и приехали. Антон, конечно, будет недоволен, но выхода нет. Главное, что дочка с ними. А деньги, как пришли путем лжи и хитрости, так и уйдут. Не в них. Счастье. Войдя в дом, она сразу указала на тайник за диваном. Георгий достал сумку, пересчитал пачки. Больше ста тысяч рублей. Но ему показалось мало. «Где еще? Говори!» «Это все. Остальные потратили. Больше у нас ничего нет», — призналась Санна. «Заберем их машину», — предложил Ираклий. Санна не спорила. Худшая позади, считала она. Ребенок, спавший в дороге, проснулся и захныкал. Мама стала укачивать дочурку и только тут сообразила, что-то не так. В доме все четыре бандита. Неужели они оставили Антона одного без охраны? Она рванулась к окну. В белых жигулях виднелась знакомая фигура. Санна не вглядывалась, она слушала. Ее слух проник в машину. Она пыталась уловить биение родного сердца, но слышала лишь мертвую тишину. — Вы убили его! Убили! — закричала она, прижимая плачущую дочку. — Закрой рот и уйми ребенка! Георгий отдернул женщину от окна и толкнул к Ираклию. Чепчик спал с головки младенца. георгий придавил трепицу кроссовкой и приказал подельникам уведите бабу в другую комнату заткните им рот и поищите деньги я пока позвоню дяде